Чудеса, как днище бочки правильным диском стояла Луна над дворцом Левадийским, взошла над землей и пошла заливать ее, ильется на море, на мир, на Левадию. В царевых дворцах мужики, санаторники, Луна как дура почти вествуплений, глядят глаза. Блинорожия плоского В афишу на стенах дворца, Во вторник выступление Товарища Маяковского. Сам самодержец здесь же рядом Гонял по залам и по бильярдам, И вот где Романов дулся с мартерами Шары, ложа, под ржание читаю я крестьянам о форме стихов и о содержании звонок луна отодвинулась тусклая и я в электричестве стою на эстраде сидят передо мною рязанские тульские почесывают бороды русские И рошат пальцами русые пряди, Их лица ясны, яснее, чем блюдце, Где надо хмуреют, где надо смеются. Пусть тот, кто советом не знает цену, Со мною станет от радости пьяным. Где можно еще читать во дворце, Что стихи, кому, крестьянам? Такую страну и сравнивать не с чем, Где еще мыслимы подобные вещи? И думаю я обо всем, как о чуде. Такое настало. А что еще будет? Вижу, выходят после лекции два мужика, слоновьи комплекции, уселись вдвоем под стеклянный шар, и первый второму заметил. Мишка, очень хороша, Это последняя была рифмишка. И долго еще гудят ли водицы На желтых дорожках у синей водицы? 1927 год.